Накормить всех ужином – это была такая простая и своевременная идея, что же удивительно, почему никто из нас сам до неё не додумался. Ну, предположим, я ещё, ладно бы, живу как во сне. Какой с меня спрос? У принцессы роковая любовь, девушкам в таком состоянии обычно не до еды. Но Джуффин с шурфом – бывалые, опытные колдуны. Можно сказать, хумгат без бутерброда с ветчиной не выходит. Они-то могли мне напомнить, что ещё не ужинали. Ну или хотя бы потребовать заменить давным-давно опустевшую бутылку из-под укумбийского бомбарокки, одиноко стоявшую на столе, такой же, но полной. Однако и этих двоих с какого-то перепугу вдруг обуял несвойственный им аскетизм. Хвала леди сатофе После первого же куска ее пирога моя жизнь исполнилась старого доброго высшего смысла. Ну и голова, наконец, заработала. Она у меня, в общем, вполне ничего, если не забывать ее регулярно кормить. «Объясни по-человечески, что за жуть творится?» — спросил я Джуфина. «Кто такие эти пожиратели и почему они здесь шастают, если, как ты говоришь, их нет? Пока мне понятно только, что я огородная пугала с ужасающим лицом злодея. Ладно, договорились, с этим знанием вполне можно жить, но все остальное...» «Все остальное совершенно чудовищно. В первую очередь потому, что излагалось невнятно и непоследовательно», — подхватил Заршурф. «Лакуны в ваших объяснениях оставляют моему уму слишком много свободы, а ваше необычайное поведение и угрожающие намеки побуждают его изобретать все более мрачные мысли. Боюсь, самая страшная правда не сравнится с тем, что я уже успел предположить». «Ты что ли тоже всякие ужасы сочинять умеешь?» — удивился я. Тот факт, что на твоей памяти я большую часть времени оставался довольно сдержанным человеком, вовсе не означает, будто я начисто лишен воображения. Пожал плечами мой друг. Можешь сказать мне спасибо за то, что результаты его работы я обычно держу при себе, а не предлагаю к обсуждению в обмен на твои душераздирающие фантазии. — Да уж, вместе мы бы, пожалуй, такого напридумывали. Полный конец обеда, — согласился я. — Извините, — кротко ответствовал шеф тайного сыска, — просто такая уж непростая тема. О пожирателях трудно рассказывать, я имею в виду физически трудно, просто в силу их природы, да и слушать тоже не подарок. Эти хищные твари — концентрация небытия. Даже не обязательно говорить о них вслух, достаточно просто подумать, и в тело проникает доза этого яда. Хвала магистром не настолько большая, чтобы убить, но тошнить начинает даже крепких людей, вроде меня. В общем, не зря Сатофуна еду принесла. Уже она-то знает, сколько сил понадобится для предстоящего разговора. Он вытер вспотевший лоб салфеткой и целиком, не разрезая, отправил в рот отбивную таких фантастических размеров, что кто бы тут вообще о каких-то пожирателях говорил. — А, вот оно что, — задумчиво сказал Шурф. — Это многое объясняет. Я, признаться, был обескуражен не только вашим необычным поведением, но и внезапным ухудшением своего физического состояния в ходе нашей беседы. «Немного похоже на то, как иноземные мореходы в своих мемуарах описывают так называемую морскую болезнь, головокружение, граничащее с дурнотой. Я не знал, что и думать». «Ты не думай, а ешь давай», — вмешалась леди Сатофа. «Сразу полегчает. Серьезно тебе говорю, метод проверенный». Когда мне Джуф про эту пакость рассказывал, мы с ним вдвоём съели завтрак, заранее приготовленный моими дежурными для всех женщин ордена. А насчитывалось нас тогда вместе с послушницами, если память не изменяет, 125 человек. Но, правда, мы оба тогда были моложе, не такие крепкие, как сейчас. А разговор у нас вышел долгий, на целую зимнюю ночь. «Я, кстати, почему-то нормально себя чувствую», — заметил я. «Нервничаю от всех этих ваших намёков на какую-то неизбывную жуть, но это дело обычное, а в остальном всё прекрасно». «Ну, ты у нас всегда был с причудами», — пожала плечами леди Сатофа. «И хвала магистрам, что так. Ты ещё, как сегодня выяснилось, пожирателя на его разглядеть способен. А это дело небывалое. До сих пор считалось, что пожирателей можно увидеть только во сне». «С юной леди Топутой в этом смысле и всё то довольно непросто, но с ней будем разбираться потом». «А как вы со мной будете разбираться?» — жалобно пискнула принцесса. В присутствии леди Сатофы она совсем притихла, сидела на краешке дивана и дисциплинированно жевала пирожок, судя по кислому выражению лица, без особого удовольствия. «Придумаем, как тебя защитить, вот и всё разбирательство», — сказала ей Сатофа. Глупо было бы чудом тебя спасти и тут же снова отправить в пасть пожирателя. Только даже не вздумай сейчас заводить песню, что готова умереть в объятиях возлюбленного. Ты не готова. К полному и окончательному исчезновению в пасти бессмысленного обжора вообще никто не готов. Принцесса не стала спорить, но на ее лице было отчетливо написано «Говорите, что хотите, а я все равно согласна хоть сто раз подряд умереть, лишь бы с ним» и пока просто посиди и послушай», — улыбнулась ей леди Сатофа. «И не бойся услышать больше, чем готова узнать. Если в конце концов окажется, что жить с этими знаниями невыносимо, имей в виду, что я могу лишить тебя воспоминаний о сегодняшней ночи. Дурное дело нехитрое, но на твоем месте я бы не стала об этом просить». «Знания и опыт — единственное стоящие сокровища, а сокровищами не разбрасываются, даже когда кажется, будто их тяжесть не по плечу». «Мне уж прямо сейчас так кажется», — вздохнула принцесса. «Но забыть все было бы жалко. Ты... Вы права. Я же на самом деле всю жизнь о чем-то таком мечтала. О великой любви, с кем-нибудь невероятным. И чтобы у меня были тайны, обязательно много тайн». «А еще познакомиться с могущественными волшебниками, такими, как вы, и чтобы эти волшебники сами захотели со мной дружить. И вот все сбылось сегодня, за один вечер. Абсолютно все. Ну, как-то очень уж через песью задницу оно сбылось». «Могло быть гораздо хуже», — утешил ее джуфин. По крайней мере, в этой твоей пёсьей заднице сидим мы, а не кто попало. И угощаем тебя пирожками, вместо того, чтобы превратить в тряпичный мячи и пинать его до утра, как всего какие-то полторы сотни лет назад поступали со своими пленниками подвыпившие могущественные волшебники, желающие весело скоротать ночь. — Да, вы хорошие, сердечные люди, — серьезно согласилась принцесса. — Но мне все равно очень грустно. — И это нечестно. Вместо того, чтобы радоваться, как славно мы вместе пируем, приходится горевать. — Так иногда бывает, — кивнула леди Сатофа. — Зато я осталась жива. Живые люди довольно часто не к месту горюют, особенно пока молодые и глупые. Это нормально, со всеми так. — Представляешь, три заклинания на нее извел, — пожаловался Джуфин. От любого из них здоровенный мужик часа два был бы совершенно доволен всем происходящим. Впрочем, от последнего аж до утра, не меньше, а ей всего на пару минут хватает. — Сколько раз я тебе говорила, что настоящую тяжелую жизни ты пока даже не нюхал? — рассмеялась Сатофа. — Думал, шучу. «Справиться с горем одной маленькой влюблённой девчонки потруднее, чем голыми руками одолеть сотню этих твоих здоровенных мужиков. Будь они хоть трижды великие страдальцы и на всякий случай вооружены до зубов, чтобы никто не помешал горевать. Ничего, пусть сама со своей болью справляется, это трудно, зато опыт бесценный, есть ради чего стараться» принцесса жалобно шмыгнула носом, но леди Сатофа оставила это робкое возражение без внимания, сказала Джуфину. «Не тяни, рассказывай. Все-таки ты о пожирателях из первых уст знаешь, а я только от тебя». Джуфин кивнул и принялся набивать трубку, но, вопреки своему обыкновению, заговорил прежде, чем ее раскурил. Моим учителем магии был Махи Аинти. Сатофа и Макс знакомы с ним лично, а ты, сэр Шурф, столько в свое время от всех нас наслушался, что, можно сказать, тоже почти знаком. Махи был родом не из нашего мира. Откуда именно, я до сих пор не знаю. На прощание он попросил меня никогда не пытаться прояснить этот вопрос, поскольку чем меньше народу знает о тебе правду, тем ты свободнее сам от себя». Я с ним скорее согласен, чем нет, хотя, на мой взгляд, тут есть нюансы. Правильно дозированное знание о нас в хороших руках может стать дополнительным источником силы. Но махи в любом случае виднее, что для него лучше, поэтому совать нос в его дела я никогда не стану. Однако сам факт, что он родился в какой-то иной реальности, а к нам попал уже взрослым опытным магом, вполне очевиден. Он и сам не делал из этого великого секрета. Что еще важно знать о Махе Аинте? При всей универсальности его подходов к магии у него была одна, можно сказать, уникальная специализация. Он очень много знал о разного рода хищных существах, рыщущих на границах между человеческими мирами и, скажем так, всем остальным. Предполагаю, Махи какое-то время был профессиональным охотником за их головами. Вполне возможно, таковым и остался, а все остальные его занятия — просто разные способы отдыхать. Собственно, мое ученичество началось с того, что Махи спас мне гораздо больше, чем жизнь. Как это порой случается с очень способными, но ничего не знающими о собственных возможностях и необученными защищаться магами, я еще в детстве стал жертвой хищной туари из тех, кто присваивает самую драгоценную часть человеческого сознания. «На самом деле, мне повезло. Тварь попалась не из самых опасных. Вполне обычный паразит. Но у меня не было шанса не разобраться с этим самостоятельно, ни даже попросить помощи. Как почти все жертвы хищников, я ничего не знал о случившемся со мной несчастье и был уверен, что всё в порядке. Сил маловато, ну, значит, таким уродился и не повезло. Радости нет, а у кого она есть?» «Все люди примерно так и живут, ничего особенного не чувствуя, просто некоторые зачем-то наловчились притворяться весельчаками. Если бы не махи, ходить бы мне до конца дней живым мертвецом». «Да, в юности ты был жутким типом», — согласилась Сатофа. «Девчонка, я часто видела тебя в городе. Сразу запомнила, ты был заметный и очень боялась. Иррационально, как дети боятся некоторых чужих людей». «А потом, когда я подросла, и ты начал за мной ухаживать, удивлялась, как этот красавчик мог показаться страшным чудовищем, что творилось у меня в голове. Но с головой всё было в порядке, уж что-что, а мёртвое от живого и живое от мёртвого я всегда могла отличать». «Именно так», — кивнул джуфин поскольку я крепко влив в самом начале пути, Махе опасался возможного повторения этой истории и при всяком удобном случае рассказывал мне о разнообразных опасностях, поджидающих неопытных магов. На мой взгляд, он даже несколько перегибал палку. Послушать его, так родиться с незаурядными способностями к магии, все равно, что быть горячим пирогом, рано или поздно сожрут. Хотя, по моему опыту, такое все же довольно редко случается». Разные опасные твари во вселенной и правда вводятся. Иногда их роль берут на себя вполне обычные люди, я имею в виду некоторые слишком жадные до чужой силы колдуны, но все равно я бы не сказал, что их много. И они не на всех подряд кидаются. Жертва, способная оказать серьезное сопротивление, мало кому нужна. Поэтому опасность грозит в первую очередь юным, неопытным и доверчивым. И послушным людям, не способным никому слово поперек сказать. И тем, кто не умеет совладать со страхом. И еще тем, кто жаждет любви. что-что любовь, всякий хищник готов предложить своей будущей жертве в качестве приманки. Я, собственно, сам так попался». Понимаю, что, зная меня, не просто в это поверить, но я тогда был совсем несмышленым ребенком, к тому же довольно заброшенным, а дети физически нуждаются в любви, как в еде и тепле. Где найдут, там и возьмут, не разбираясь. И в этом смысле некоторые девчонки до старости не взрослеют невесело усмехнулась леди Сатофа. «Даже ко мне чуть ли не каждая вторая приходит учиться в надежде, что магия поможет ей в любовных делах. Но ничего, с этим можно справиться. Хотя, пожалуй, потруднее, чем со всем остальным. Ясно тебе?» — строго спросила она принцессу. А та угрюмо буркнула. «Так нечестно. Вы просто знаешь, что я не могу вас поколотить. Вот и дразнишься». — Нет, маленькая леди Тапута, — вздохнула Сатофа. — К сожалению, не дразнюсь. Благодаря Махе, — продолжил Джуфин, — вышло так, что о хищных тварях, которые охотятся на необученных юных магов и сновицах я знаю, пожалуй, больше, чем кто-либо в Соединённом Королевстве. И как с ними следует обходиться, я тоже в курсе. За это Махе, конечно, отдельное спасибо. Сделал мне прекрасный подарок. По натуре я все-таки в первую очередь охотник, а потом уже все остальное. О своей натуре следует потакать. Когда в моей повседневной жизни становится слишком мало азарта, я отправляюсь на охоту в Хумгат. И мне удовольствие, и каким-то несчастным польза. Однако на пожирателей я никогда не охотился. Я вообще в глаза их не видел. К маломальски опытному магу пожиратели близко не подойдут». Впрочем, уроженцам нашего мира, даже самым беспомощным, они не угрожают. Спасибо древним темным магистрам, заключившим с ними соответствующий договор. Но как минимум один из пожирателей этот договор сегодня нарушил. Нам всем крупно повезло, что сэр Макс его напугал. Как я понимаю, самим фактом своего существования. Больше вроде нечем было. — Значит, чудо-дракон, он же змей, который пернатая тьма, — начал я. Джуффин кивнул. «По всему, выходит, ты видел пожирателя, хотя до сих пор считалось, что их нельзя увидеть наяву. Но Махи именно так их описывал. Невыносимая тьма в форме гигантского, не то мохнатого, не то пернатого червя, или гусеницы, или змеи. Если у меня и оставались какие-то сомнения, госпожа Топута их окончательно развеяла» махи говорил, пожиратель всегда окружает свою жертву любовью, целиком соответствующей ее представлениям об идеальной любви. «И дарит ей несказанное блаженство, прежде чем проглотить». С неподражаемым сарказмом вставила леди Сатофа. «Пожиратели похищают неопытных сновидцев», — продолжил Джуфин, но принцесса его перебила. «Так нет же!» — торжествующе воскликнула она. «Не сходится. Я не спыла, а просто мечтала». А значит, мой чудесный дракон, просто чудесный дракон, не этот ваш пожиратель спящих людей. Неважно кто он, лишь бы вернулся и остался со мной навсегда». Джуфин и Сатофа посмотрели на нее с таким сочувствием, какого на моей памяти не доставалось от них никому. «Ты дочь красной пустыни, маленькая леди Тапута», — наконец сказала леди Сатофа. «И сама знаешь, что это означает. Ты не такая, как все». «Да, я чудесная девочка», — самодовольно подтвердила принцесса и тут же смущённо добавила. «Папа так говорил». И был совершенно прав. Ты — дитя грёза, сама наполовину сновидения. И по ночам иногда исчезаешь из спальни, потому что гуляешь по пространствам своих сновидений вся, целиком. Если там поцарапаешься, наутро проснешься со свежей царапиной. А если поешь, весь день потом будешь сыта. И с некоторыми твоими подружками такое случается, верно? Слуги заранее предупреждены и связаны клятвой никому не говорить ни слова о пустых спальнях на половине ближней свиты великого халифа. это ваша чудесная особенность хранится в строжайшей тайне даже от остальных придворных, тем более от иноземцев. Но я большая охотница до чужих тайн. — Все-то вы знаешь, — удивилась принцесса. «Да, такое порой бывает со мной и некоторыми другими девчонками. Но сегодня-то я не спала?» «Леди Сатофа считает, что пожиратель мог перепутать», — объяснил Джуфин. «Он-то смотрит на нас нечеловеческими глазами и в каком-то смысле видит самую суть». «А по сути ты и есть сновидение, по крайней мере отчасти, особенно когда замечтаешься, точнее впадешь в особое состояние между бодрствованием и дремой, которое обозначается длинным словом. Сэр Шурф, будь любезен, напомни каким. Эширейчаушайкаруяшадайя», меланхолично сказал Шурф, и потянулся за пирогом, словно это титаническое интеллектуальное усилие целиком его истощило». «Долгое время я не верил в существование пожирателей», — признался Джуфин. «Ну, то есть как не верил. Просто очень не хотел, чтобы это оказалось правдой. Из всех тварей, о которых рассказывал Махи, они самые отвратительные. Остальные, по крайней мере, используют краденое для дела. Одни — для дальних полетов через хумгад на крыльях чужих сознаний, другие — чтобы смотреть глазами жертвы на незнакомую реальность». Третьи грезят, проживая чужие, несбывшиеся жизни, и так далее. Речь сейчас не о них. А пожиратели, по словам Махи, просто съедают жертву всю целиком, не оставляя ни единой искры. Ни малейшего шанса на продолжение пути после смерти, вот что я имею в виду. Удел жертвы пожирателя — полное небытие. И при этом твари даже не наедаются». Вся жизнь пожирателя — вечный голод и ничего, кроме голода». «Мёртвый ноль», — вставил я. Шеф угрюмо кивнул. «Что-то вроде того. Суровые люди математики, если сами до такого додумались. Всё моё существо протестует против этой идеи. Я не знаю, зачем пожиратели вообще есть во Вселенной. Какой в них смысл?» «А просто для разнообразия», — подсказал я. «Не знаю, кто и зачем создавал Вселенную». Может, она вообще сама как-нибудь нечаянно завелась. Но если создатель всё-таки был, он явно помешан на разнообразие. Вероятно, предполагалось, что если свалить в кучу всё, что удастся придумать и хорошенько перемешать, в какой-то момент в этой куче как-нибудь самозародится смысл. Ради этого всё, собственно, и делалось. Дождаться зарождения смысла и посмотреть, в чём он будет состоять. Так гораздо интереснее, чем сочинять его самому. «Звучит достаточно абсурдно, чтобы быть похожим на правду». — заметил сэр Шурф. Смена темы его явно приободрила. Но джуфин не собирался нас щадить. «Понимаю, что слушать о пожирателях невелико удовольствие», — сказал он. «О дурковатом Творце Вселенной и поисках смысла куда как веселей говорить. Но я еще не закончил. Придется вам потерпеть. Так вот, при всем моем отвращении к этой теме она меня чрезвычайно занимала» потому что, с одной стороны, все, о чем рассказывал Махи, рано или поздно оказывалось правдой, включая вещи настолько невероятные, что ничем, кроме абсурдного розыгрыша, я их поначалу считать не мог. Однако, сколько я не спрашивал о пожирателях старых опытных магов и ученых-книжников, никто никогда о них не слышал. И в книгах не читал, и в секретных рукописях, и даже в кошмарных снах, где им самое место не видел. Впору было выдохнуть... Все-таки Махи выдумал эту пакость и выкинуть пожирателей из головы. Но я не мог не заметить, что от моих расспросов не только мне самому, но и моим собеседникам становится тошно. Вот как тебе, сэр Шурф. Это казалось мне косвенным доказательством существования пожирателей. Не может всех так дружно мутить от того, чего нет. Поэтому, когда судьба свела меня с древними, я принялся расспрашивать о них. Они не горели желанием болтать на эту тему, говорили «забудь, не твоя забота, для тебя никаких пожирателей нет». Но поскольку древние сами любопытны и очень ценят это качество в других, я их дожал и узнал правду. На самом деле, это довольно смешная история, надеюсь, хотя бы сэр Макс сумеет оценить ее по достоинству, если уж его не тошнит». «Оценю, если выяснится, что древние сами сожрали этих твоих пожирателей», — усмехнулся я. «Такая версия вполне удовлетворила бы мое чувство комического». «Я всегда говорила, что ты совершенно ужасный», — рассмеялась леди Сатофа. «Ты угадал?» «Это не я ужасная а жизнь ужасная», — вздохнул я. «Когда настолько глупые шутки оказываются правдой, с реальностью явно что-то не так». «Ну, по крайней мере, они не всей толпой эту пакость жрали». — утешил меня Джуфин. — Всего один такой герой нашелся и сожрал, к сожалению, далеко не всех. Вечно у вас, одиноких героев, нелады с аппетитом в самый неподходящий момент. Он, наконец, раскурил свою многострадальную трубку, которую все это время вертел в руках, и принялся рассказывать дальше.